Глава пятнадцатая. По дороге к офису я позвонила Гергу. Маг трубку не взял. Хм, ладно. В офисе меня атаковала Соня множеством вопросов о поездке к маме. Пришлось все рассказать. «Вах, какой мужчина тебе привалил! А у меня вечер прошел с соседкой. Пришла и ныла, что у нее все плохо». А я ей говорю, «Ты сделай для себя что-нибудь. Устала? Положи себя полежать. Хочешь взбодриться? Пойди ножками прогуляйся и возьми с собой термос с чем-то вкусным. Морда тебе твоя бледная не нравится». Так ты эту морду на омаж чем-нибудь отведи на солнышке побыть. Умывай два раза в день, да крем подходящий купи. Жопа толстая. Ну, хотя бы одень ее во что-то симпатичное, с крабом потри. На ужин съешь овощи вместо макарон. Короче, делай что-нибудь, а не ной. Воспитывала вчера весь вечер, аж устала. Хорошо, если она тебя услышала. Герга, например, не повоспитываешь. Он, он даже мою маму приручил, представляешь? Жалобно сказала я. Завибрировал телефон, звонил поставщик. Цветы имена этого оттенка внезапно выросли в цене. Что-то там произошло на полях Колумбии, наверное, нападение диких обезьян на цветочные поля. Справедливо подозревая, что меня хотят облапошить, я вежливо сказал о том, что заказ аннулирован. «Соня, кто нам этого поставщика посоветовал? Какая-то Викусина подруга? Пусть идет лесом, будет работать с проверенными!» Бросила я подруге, и тут же в моей руке вновь ожил телефон. «Соня, мы предоплату звездам отправили?» Нет. Что и сейчас мне расскажут, какие мы молодцы?» «Здравствуйте, Семён Маркович». «Да, не успели». «Конечно, сейчас отправим, не волнуйтесь. Кокосовое молоко будет. И в туалете не менее пяти рулонов и мусорные мешки. Все, как в райдере». Соня закатила глаза, и я ее понимала. Спустя час выдалась передышка, и я опять позвонила Гергу. Не ответил. Сердце сжало тревогой. Я подождала и позвонила вновь. И вновь. И вновь. Безрезультатно. «Я чувствую, что-то случилось», — стала я расхаживать перед Сониным столом. «Да перестань! Герк не дурак! Что могло случиться?» — отмахнулась подруга, продолжая пялиться в ноутбук. Все что угодно, начиная от потопа и заканчивая руной вызова демона на заду у Фабио!» — нервно бросила я. «Вот это у тебя фантазия!» — хихикнула Соня. «Давай я наберу. Быть может, Герк просто с тобой не хочет разговаривать. Ты, оказывается, тот еще душнила!» «А то ты не знала!» — буркнула я. Вызов Сони Герк тоже не принял. Все, я так не могу!» Дрожащими пальцами потыкала в приложение вызова такси, схватила сумочку и попрощалась с подругой. «Я домой. На связи». Пока ехали, я мысленно то подгоняла такси, то молила всех богов, чтобы дома было все в порядке, квартира цела, кот жив, герк тоже. Выскочив из машины, бросилась в подъезд. «Как же медленно едет лифт!» Наконец, мой этаж. Я принюхалась. Запаха Гарри не было. Соседи в двери не тарабанили, крича о потопе. «Что же случилось?» Сколотящимся сердцем открыла дверь и застыла. «Мама?» «Ты что тут делаешь? И где Георг? И...» Спросила я, глядя на маму, вытирающую руки о передник. «Я с утра сбегала к Наташе на работу и взяла книги для Георгия. И думаю, а чего не отнести?» Пожала плечами мама и шепотом добавила. «Так и знала, что он у тебя голодный сидит. Разве так мужчину удержишь?» «Мама!» — зашипела я. «Скоро курьер привезет еду. Потерпел бы мужчина недолго». «Опять покупное!» — осуждающе покачала головой мама. «Где твой фастфуд и где мои котлетки?» «Ой, да ладно!» Сдалась я спорить с мамой, всегда выходила себе дороже. «И где этот, голодающий?» «Как где? На кухне?» «Знаешь, он забыл даже, что такое холодец. Бедный мальчик!» Жалостливо вздохнула мама. Я удивленно посмотрела на нее. «Как Гергу удалось так быстро влюбить маму в себя? Да она к нему относится лучше, чем к Фабио. До этого только кот был бедный и голодающий». Войдя на кухню, я уперла руки в бока, поджала губы и стала смотреть на жующего, как ни в чем не бывало, мага. Спустя несколько секунд он заерзал под моим взглядом и спросил. «Что не так?» «Все в порядке», — спокойно сказала я, а потом заорала. «За исключением того, что ты не брал трубку! Я думала, что-то случилось, мчалась домой, как угорелая, а ты тут сидишь и просто ешь!» Герк нервно сглотнул и глянул за мою спину. «Куда ты смотришь?» Обернулась я и увидела кучку чего-то, стыдливо прикрытую полотенцем. «Это что еще за пирамида Хеопса? А где моя кофеварка?» «Людочка, понимаешь?» — раздался заискивающий голос мамы. «Мы хотели попить кофе, а кофеварка раз и развалилась, прямо как Лего, сама. Удивительно, правда?» «Лего? Сама?» — тупо повторяла я не в силах поверить, что лишилась любимой кофеварки. «Я на нее полгода копила, а вы угробили за один день?» «Она сама же, да-да». Мама закивала, как скорбный китайский болванчик. «Так!» — обернулась я Гергу и сузила глаза. «Поешь и выбросишь эту кофейную гробницу Хеопса. А ты, мама, иди в комнату и... и просто иди!» Мама в кои-то веки не стала спорить и быстренько ретировалась. Я же зарычала на Герго. «Твоих рук дело! Мало того, что я чуть с ума не сошла от беспокойства, так ты еще погром устроил!» Алевтина Семеновна очень хотела кофе. «Я же не мог сказать, что не умею пользоваться этой штукой!» «Думал, магия ее подпитаю и заработает, а она не заработала». Развел руками Герг и, глядя на пыхтящую меня, со вздохом добавил. «Я понял, запиши на мой счет». «Вот так просто?» — взвизгнула я от ярости. «Людочка, ты все шумишь», — елейным голосом сказала мама, вновь вернувшаяся на кухню. «Подумаешь, сломалась кофеварка, не взял трубку. Разве это повод так нервничать? Злиться вредно для сердечно-сосудистой системы». «Алевтина Семеновна, права, наверняка у тебя пульс зашкаливает». С видом невинного агнца поддержал маму Герк. «Мам, а я смотрю, ты фикус похоронила и забыла, да? Прямо как мою кофеварку, а так любила. На Новый год вместо елки наряжала. Использовала я последнее оружие». Герк возмущенно засопил. «Как же, удар ниже пояса, гибель любимого питомца». Но мамочка не сдала позиций. «Счастье дочери важнее фикусов и кофеварок», — пафосно ответила она. «Спелись! Кто бы сомневался!» Я обреченно вздохнула и ушла в комнату. Эту битву я проиграла.